«Мы можем потерять этого шанса», — сказал старый. «Если нужно, я сам пойду». «Куда уж», — сказал Дик, — «дорога трудная». «Но дойти можно», — Казик вскочил. «Мы сделаем плод». «А болото?» — спросил Дик. «Я туда пробовал сунуться». «Мы их обойдем», — сказал Казик. «Они же кончатся». «В конце концов», — сказал Олег, «потому что получалось будто идти другим, а не ему».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 Вайтку с Сергеевым спорили о местности, что лежала на юго-востоке, будто они там бывали. Олег обернулся, потому что ему хотелось, чтобы это была рука Марьяны. Но он знал, что это не Марьяна, потому что у нее сухая и жесткая ладонь. Это была лис. Она приблизила губы к самому уху Олега и сказала ему «Не уходи туда, останься, я боюсь за тебя». Она говорила шепотом.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 «Погодите, погодите!» Марьяна вдруг быстро заговорила, как будто боялась, что ее прервут, или кто-то догадается о том, что она хочет сказать, прежде чем она успеет сказать сама. Олег сказал, что пузыри как шар. «Но нам совсем не надо переплывать реку и, и идти по болотам, ведь у нас есть шар!» «Воздушный шар!» — услышал свой голос Олег. «А мы все говорим и говорим. А как же тогда...»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 Кто-то говорил о том, что ветры здесь будет постоянное, если потеплеет к ночи и выпадет роса, то ветер обязательно будет южный. Даже мать вдруг успокоилась и стала говорить Олегу в ухо, чтобы он теплее оделся. Но тут застонала Кристина и сказала, что ей душно, что ей плохо, и попросила отвезти ее домой. А Лиз попросила Олега довести Кристину, потому что ей одной не справится. Олегу не хотелось уходить, потому что сейчас будет обсуждать самое важное, касающееся именно его. К счастью, тут же поднялся и Сергеев. «Перерыв», — сказал он. «Все равно дышать нечем. Я предлагаю. Все поужинают, а потом мы продолжим разговор. Ребят уложим и еще поговорим».